Глава шестая. Первые впечатления от нового места жительства были связаны для солона с самой усадьбой, ее размерами, стилем и темпами преображения, а также с тем фактом, что тетушке Фебе удавалось влиять не только на его отца, в конце концов он же душеприказчик, но и на обожаемую мать. Не раз и не два солон сам видел, как внимательно мама прислушивается к теткиным идеям, что надобно барнцам в их новом положении чего не надобно. Солон быстро усвоил, настоящая хозяйка Торнбора именно тетя Феба и обязанность его отца, а, пожалуй, и матери, всеми силами способствовать восстановлению усадьбы. В результате оба родителя, да и сам Солон вместе с Синтией, смирились и взяли курс на стремление к материальным благам. Например, в школу при местной квакерской общине юным барсом следовало теперь одеваться куда лучше, чем раньше в Сегуките. Того требовало общественное положение. Ведь школа в Дакли, где учились дети квакеров числом около шести десятков имела весьма высокие стандарты. Не в пример сегукицким школам. Хоть квакерской, хоть государственной. Смущало же Соло на другое. Он никак не мог понять, в чем, собственно, разница. Его новенький костюм, купленный тетей Фебой, и платье Синтии были строго скроены и пошиты из тканей приглушенных оттенков? Без рисунка? но странным образом выглядели дороже, чем школьная одежда ребят из Сегукита. Мало того, здешние мальчики и девочки держались высокомерно, словно в них въелась уверенность в собственном превосходстве. Солон недоумевал и сердился. «Да чем же отличаются от них с сестрой эти даклинские? Разве только статусом родителей? Других версий у него не было. Ведь все гукитя в школе при общине, никто нос не задирал». Толика света на эту несуразность пролилась, когда Солон с Синтией побывали в гостях у тети Фебы в трентонском ее доме на Роузвуд-стрит. Детей пригласили на выходные с тем, чтобы они также посетили молитвенное собрание в Трентоне. Солон собственными глазами увидел, как отделан и обставлен тетушкин дом. Уж, конечно, в Сегуките ничего подобного не водилось. А тут еще кузины, рода и лора. Одна ровесница ему самому, другая Синтии. В обеих сквозит это осознанное превосходство, и даже внешне обе походят на даклинских учениц. Солону, если на его тогдашнее мнение вообще можно было положиться, показалось, что кузина зациклена на мальчиках еще больше, чем девочки из даклинской школы. Рода и Лора встретили его достаточно дружелюбно. Однако с тех пор Солон начал замечать, что интересует девочек куда меньше, чем другие мальчики. Так было в Сегуките, ничего не изменилось и здесь. Практически всегда девочки шагали на занятия или домой либо в компании подружек, либо вместе с каким-нибудь мальчиком. А вот к нему, Солону, считай, ни одна не приблизилась, не заговорила, не пожелала пройтись рядом. В лучшем случае Солону достаивался дружеского привет. А между тем миловидную Синтию нередко останавливали, расспрашивали о новом доме и занятиях, и только появление отцовской двуколки с Джозефом кумпсом вместо кучера Его Руфус недавно нанял в помощники. прерывала эту болтовню. Юных барнцев везли домой в усадьбу торнбора вид которой все больше соответствовал местным стандартам материального достатка. Впрочем, и здесь, как и в Сегуките, отец и мать Солона выделяли утром и вечером время на ожидание, когда на них снизойдет внутренний свет. Сирич Бог. И направит их помыслы к простоте во всем, избавит от тяги к спутникам суетности, будь то детали одежды или интерьера, предметы мебели или элементы внешней отделки дома. Речь шла о любых вещах из дорогостоящих либо просто ярких броских материалов, если такие вещи создавались не для пользы. Не всегда именно бесполезные вещи бывали темой утренних и вечерних молитв. Однако опасность пристраститься к роскоши упоминалась старшими Барнсами достаточно ясно, чтобы ни Солон, ни даже Синтия не теряли бдительности. Тем не менее новые обязанности продолжали сказываться на Руфусе Барнсе. Отец Солона менялся на глазах сына, превращаясь в человека, по которому сразу было видно, его нынешние дела не читайся гукитским делишком возне на ферме до да торговли сеном и зерном. Там, все Сегуките, Руфус почти не отличался внешне от простого фермера и также одевался Солон после школы, помогая отцу в лавке. Теперь его отец следил за работой в восьми фермерских хозяйствах. Все они принадлежали Фебе, и от Руфуса требовалось не только добиться прибылий, но и сделать фермы годными к продаже. Со временем Руфус настолько преуспел в первом пункте, что почувствовал себя вправе забирать 15% общего дохода. Мысленно, но неуклонно Руфус проникался мыслью о необходимости завести более солидный костюм, более резвую лошадь, более современный экипаж, в подражание дельцам, с которыми вступал в контакты по поводу имени Свояченица. Сказывался и самый дух региона. Здесь все свидетельствовало о процветании, и Руфусу определенно не следовало диссонировать, по крайней мере, внешне. К этим переменам Солон привыкал, что называется, со скрипом. Его коробило, когда он наблюдал за отбытием отцовского экипажа по утрам или встречал отца вечером, а времечко стояло горячее, весеннее, и приближалась еще более хлопотная летняя пора. «Куда только делись сегукицкие простота и смирение», думал мальчик. На четырнадцатом году жизни он стал замечать у отца небывалую важность в повадках и цепкость во взгляде. Мало того, отец взял в привычку бездельничать на лужайке, так как и вся усадьба обретала прежнюю прелесть. Посидев с минуту на одной деревянной скамье, Руфус перемещался на следующую. Скамью он установил над заводью полукругом, и с каждой можно было любоваться очаровательной речкой Леверкрик. Расчищенная. Она теперь еще вольнее текла среди деревьев и цветов усадьбы Торнбро. Руфус же впервые в жизни предавался поэтической неге, позволяя себе эту невинную радость, сердцем откликнуться на красоту природы, пусть и в одном отдельно взятом имении. О, эта милая речка! Эти рослые кедры, что стерегут северо-западный край Торнбро! Эти пасторальные скамьи! Эти рыбки, столь хорошо заметные на мелководье! Эти цветы! мальвы и рудбекки на клумбах, кампсис и помея что оплели беседку, ну и, конечно, россыпи маргариток на лужайке. Не верилось, что Господь, создавший сей приют тихих восторгов, вдруг возьмет да и вручит его кому бы то ни было. «Берите! Владейте!» А вот же торнбро поручена заботам Руфуса и распорядилась так щедрая Феба, сестра его жены. В один прекрасный вечер Руфус поймал себя на цитировании стиха из книги пророка Исаии. Это был его любимый стих, номер 55: 1. Руфус регулярно читал его детям. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Увлекшись, Руфуш добрался в мыслях до Псалма номер 23, а завершил молитву следующими словами. «Воистину благость и милость сопутствуют мне во все дни жития моего, и да пребуду в доме Господнем вовеки». Не успел он выдохнуть после молитвы, как подали голос разом два дрозда, кошачий и бурый. Трель последнего дивно разлилась в вечернем воздухе. Руфус, внимая птичьему пению, забыл о словах. И ему пришла замечательная мысль. В каждой из спален, и в гостиной тоже, и в столовой он поместит на стену священный текст, свидетельство благодарности Создателю и Спасителю за те блага, которые он до сих пор не спасал семейству Барнс. Для супружеской спальни Руфус тотчас выбрал следующий стих. «Он ведет меня к мирным ручьям. Он восстанавливает душу мою. Благочестивые слова либо отпечатают в типографии, либо начертают кистью и цветными красками. В большой гостиной над камином будет написано «Ибо милость твоя пред очами моими». В столовой ты приготовил трапезу передо мной. В комнате солона. И все, кто живет в мире и во всей его полноте, принадлежат Господу. В комнате синтии. «Покажи мне пути твои, Господи». Научи меня стезям твоим. А в комнате миссис Кимбер на Господа уповаю. Ибо сейчас с особенной ясностью, впрочем, как и весьма часто до этого мига, Руфусу ощутил необходимость верить Господу и самый дом, и каждую из его комнат, и все блага земные им Руфусом нажитые.